Глава 16. Нам нужен снайпер. Свере шел по лужайке перед главным домом, когда услыхал хлопок. Он вздрогнул. Этот звук всегда возвращал его в тот день на пыльной горной дороге, когда пули ударили по бронемашине, водитель резко затормозил, и парни под прикрытием домовой шашки бросились в канаву и ответили на огонь талибов. Девять лет минуло с тех пор, как он впервые летел над Афганистаном. Каждый день ему доставало того пронзительного ощущения, когда после промежуточной посадки в Турции он проснулся в чартерном самолете, на котором солдат переправляли дальше. Он и сейчас, как на его видел чужой ландшафт внизу, за иллюминатором, опаленные солнцем лоскутные поля, пустыни и снежные горы вдали. «Киндукуш» — само название звучало чуждо и романтично, как из приключенческих книг, какие он за поем читал в детстве. Вокруг, вытянувшись на жестких деревянных сиденьях, спали солдаты-товарищи. Он по-прежнему чувствовал растроганность при одной мысли о них, о взводе, о расчете, о напарнике. Звук, который он только что слышал, не доставал остроты боевого патрона. Может, помповое ружье? Свероди мобилизовался три года назад и все три года жалел. Само собой, на этом настоял Отец армия, безусловно, хороша для закалки характера. «Но только на время, особенно если не желаешь стать пропойцей-майором им борделей в Южном Судане», — так сказал Улов. И подчеркнул, что в хегене его ждут дела поважнее. Так Сверы стал вице-президентом Сага и занял кабинет прямо под Отцовским. С тех пор он мечтал возглавить Сага. Почти каждый вечер Сверы работал, выходные и в отпуске тоже. На пробежках и то слушал подкаст о руководстве. Он поставил себе цель — каждый день совершать как минимум один поступок, большой или малый, который приблизит его к президентскому креслу. В случайности он не верил. Со временем упорный труд и систематичность себя оправдают. Но что-то пошло не так. Отцовский срок постоянно продлевался, и Улов вроде как больше внимания уделял другим претендентам. Со смертью бабушки и неопределенностью вокруг наследства ситуация только обострилась. Холодный ветер насквозь продувал тонкую белую рубашку под твидовым пиджаком. На дорожке возле бюста большого тура Свера поскользнулся на замерзшей лужице, упал и некоторое время барахтался, вскрикивая от боли. Меж стволов леска завиднелась море. На причале сидели Сашин и девочки в компании мальчиков чуть постарше. Один из них размахивал над головой ружьем. На мысу далеко в заливе била крыльями чайка, явно раненая. «Вы что тут вытворяете?» — крикнул Свера. «Он просто показывал нам, как стреляют из помпового ружья!» Марго кивнула на долговязого мальчишку с ружьем. «А чайка улетела, и теперь слишком далеко. Ты чего, не видишь у чайки кровь?» — сердито воскликнула Камила. «Стрелять в чаек запрещено!» — строго сказал Свера. «Дай-ка сюда ружье!» С пристыженным видом мальчик отдал ему ружье. Птички больно!» сказала Камила. По прямой до птицы было примерно метров 50-80. Свера снял твидовый пиджак, вскинул ружье. Чтобы почувствовать себя свободным, больше ничего и не надо. Он прицелился. Давненько не стрелял из помпового ружья, да и вообще не стрелял. Чайка сумела взлететь и сейчас набирала высоту. Все дело в дыхании. Вдох, выдох, стреляй. Когда в легких пусто на курок, жми мягко. Он выстрелил. Птица упала на склон так же стремительно, как безжизненная мишень-тарелочка. «Блин, вот это меткость!» Мальчишки аж задохнулись. «Ты стрелок?» Свера спокойно положил ружье и скомандовал Сашиным девочкам. «Вы сию минуту идете в главный дом, а ты, — он указал на мальчишку, — закопаешь птицу, лопата в лодочном сарае. Кстати, меткий стрелок называется «снайпер». Возвращаясь в главный дом, он услышал голос в леске за спиной. «Well done, Свере Фалк!» Свере обернулся и увидал прямо перед собой худое, обветренное лицо с маленькими глазками, которое невольно наводило на мысль, что его обладатель годами жил в плащ-палатке. «Магнус, что ты здесь делаешь?» «Кто такой Мартенс Магнус?» Свере знал задолго до того, как этот офицер начал общаться с Уловом на коротке. Однако ощущение, что Магнус — это скользкая пиявка, только усилилось. Отец и ММ, как его часто называли, в последние годы близко сдружились. Отец даже обеспечил офицера, который был лет на 30 моложе его, руководящей должностью в Сага. Раньше Магнус возглавлял команду морских охотников, подразделение, где Свера с детских лет мечтал служить. На похоронах бабушки Магнус был в мундире с крыльями на груди. Опять-таки предмете мечтаний Свера. Сейчас ММ был в штатском в темном шерстяном пальто и до блеска на драйных сапогах. «Я толком не выразил соболезнования на похоронах», сказал Магнус, стиснув его руку в железном пожатии. Но прощание прошло очень достойно. Свера кивнул и принялся руки в карманы пинать камешки на тропинке. Что Свера буквально каждый день после демобилизации тосковал по армии, не совсем правда. Год назад Мартенс Магнус пришел к нему и спросил, не окажет ли он Норвегии небольшую курьерскую слугу. Надо слетать на Ближний Восток, наведаться в местный банк, а затем кое с кем встретиться. Заданий ради Норвегии больше он сказать не может. Само собой, Свера согласился и почувствовал себя по-настоящему живым, а не лунатиком собственной жизни. Найдется минутка?» — спросил Магнус. «Надо кое-что обсудить». «У меня в кабинете?» «Отлично» кивнул М. Магнус. Они вместе вошли в дом, по винтовой лестнице поднялись в кабинет Свера. Шаги шефа морских охотников утонули в ярко-красном восточном ковре, купленном в Афганистане и застилавшем пол между тяжелым тиковым письменным столом и встроенным книжным шкафом справа на торцевой стене. В шкафу преобладали переплетенные в кожу исторические труды, несколько армейских плакеток, значков подразделений и медалей в рамках, Море, сверкающее за высокими стрельчатыми окнами, и голова антилопы на стене. «Достойная обстановка!» — кивнул Магнус. «У тебя кабинет получше отцовского. Ты еще вот этого не видел?» — улыбнулся Свера и открыл низкую дверцу в гардеробную, где, прикрывая широкий оружейный шкаф, висели отутюженные рубашки и пиджаки. Он набрал код, отворил дверцу. Охотничьи ружья стояли по ранжиру, и Свера достал одно из них. Перде. «Для охоты на крупную африканскую дичь с гравированным соколиным гербом». недорно, сказал Магнус. Уверенными движениями знатока он взвесил ружье в руке. «Улов как раз сейчас очень интересуется охотой на крупную африканскую дичь, а я пытаюсь объяснить ему, что подобные занятия отошли в прошлое». Свера улыбнулся. «Кстати», — сказал Магнус, поглаживая пальцами приклад, «в тот день, когда умерла твоя бабушка, и мы здесь обедали...» «Ты ничего особенного не заметил? Может, кто-нибудь вел себя странно?» Странно, что Магнус задал ему этот вопрос. «Отец велел пораспрашивать? спросил он. М. Магнус улыбнулся. «Нет, вообще-то наоборот. А тебе хорошо отзываются. Твой давний начальник из снайперского отряда, мой добрый друг коллега. По его словам, ты хорош в команде и превосходный стрелок, само собой». «Ты же знаешь, связи между снайперами и морскими охотниками глубокие и тесные». Что Сверы вылетел на последнем отборочном туре в команду морских охотников, известную среди посвященных как КМО, один из лучших в мире отрядов спецназа, было его величайшим поражением. Сейчас он ощутил на спине легкие мурашки. «Вероятно, ты знаешь и о том, — продолжал Магнус, — что мы участвуем в кое-каких операциях в Афганистане». И сейчас формируем Task форс Со снайперами дело у нас обстоит не лучшим образом. Прям напасть какая-то. Болезни, ранения и прочие неблагоприятные обстоятельства. В груди у Сверы аж закипело. Сочувствую. Короче говоря, — сказал М. Магнус, — нам нужен снайпер. Ты не морской охотник, но у тебя есть навыки и опыт. И ты перспективный, что опять же нам под душе. Как тебе такое? Хм, почетное предложение. Кончиками пальцев Свера нежно погладил приклад ПРД. «Надо подумать». «Ясное дело», — сказал Магнус. Взял пальто и на прощание крепко пожал сферы руку. «Только думай, не очень долго. Времени на комплектование у нас в обрез». На пороге он обернулся. «Кстати, раз уж мы тут одни, Свера, в последнее время ты ничего не слыхал от приятелей ветеранов про Джонни Берга?» «Про Джонни Берга?» Разумеется, он знал это имя. Во всех оперативных подразделениях армии о Берге ходили легенды. Я думал, он ложанулся и пропал на Ближнем Востоке. «Он вернулся», — сказал М. Магнус. «Сообщи, если ваши с ним пути пересекутся». И побыстрее дай ответ. «Интересует ли тебя наше предложение?» Свера стоял на узбекском ковре, разукрашенном всадниками и сказочными животными. Хватит ему торчать здесь на вторых ролях. В армии он будет самим собой. Но одновременно в памяти всплыло кое-что еще. Обрывочные картины, не только афганские. Провода на обочине, вспышка за секунду до того, как Ивека впереди взлетел на воздух, вкус земли и песка во рту, дым 12,7, бьющий трассирующий пулями по скалам, запах пороха, бензина и горелой плоти. Да. Он боялся, но и тосковал по такому страху. «Штатским никогда этого не понять. А теперь вот Мартенс Магнус выписал лекарство от этой тоски, единственное, которое обязательно поможет», — знал Свера.